Папа в декрете Спустя 8 лет после рождения сына, во время второй беременности, Я панически боялась упустить рабочий процесс, не представляла, как сяду дома. Муж, напротив, переживал кризис на работе и собирался увольняться. Ему хотелось сидеть дома, читать, разбирать шкафы с рукописями и семейный фотоархив, а не решать 250 рабочих вопросов в минуту. Он устал от коллег, ежедневного общения, офиса мне же требовалась бурная общественная и светская жизнь давай я уйду в декрет вместо тебя пошутил как то муж я была месяца на шестом ага отличная идея раздраженно буркнула я собираясь на рабочую встречу уже и в эти джинсы не влезаю на седьмом месяце я ходила быстрым спортивным шагом по парку потом ехала на встрече И вечером бежала на день рождения подруги. Сил хватало на все. Я успевала и готовить, и убирать, и делать с сыном домашку. Очень хорошо помню, как моя мама, скорбно поджав губы, спросила, «Ты что, теперь год работать не будешь?» Она всегда боялась, что я стану домохозяйкой. Просто панический страх какой-то. Сейчас шутят, что горе матери сын Бориста а моя мама считала личным горем дочь-домохозяйку. «Не волнуйся, вместо меня Андрей в декрет уйдет», — отшутилась я. Шутки кончились, когда секретарь моего мужа позвонила и поинтересовалась, с какой начинкой заказывать торт. «Три шоколада или крем-брюле?» «Какой больше понравится шефу?» Я честно ответила, что понятия не имею пытаясь вспомнить, по какому поводу может быть торт. Беременность все же сказывалась на моей памяти. Секретарь сообщила, что тогда они закажут три шоколада и уточнила, буду ли я присутствовать на празднике. Тут мне совсем стало нехорошо, потому что компания не устраивает праздники по незначительному поводу. А праздник в связи с чем, уточнила я у секретаря. Простите, из-за беременности я сама себя не помню. Как? Андрей Владимирович подал заявление. Мы его провожаем в декретный отпуск. Решили праздник устроить. Это ведь такая редкость в наши дни. Он просто герой. Удивительный мужчина. Все девочки вам завидуют. Как вам повезло. Секретарь едва сдерживала слезы умиления у Девочки устроили моему мужу настоящие проводы в декрет с шариками-подарками для новорожденной, которая еще не родилась, тортиком и цветами. Гуляли бурно, ни один юбилей так не отмечали. «Нет, это нормально. Вообще-то это мне рожать, а не тебе», — хохотала я. Муж вел себя как будущая мать на позднем сроке беременности. Стал плаксивым и сентиментальным. Зудел, что я до сих пор не выбрала кроватку и ванночку. Требовал прогулочную коляску немедленно, потому что потом будет поздно. На следующий день беспокоился по поводу штор в спальне, которые требуют срочной замены, чтобы свет не пробивался даже сквозь маленькую щель. В роддом я сбежала за неделю до предполагаемых родов. Лишь потому, что хотела отдохнуть и не перетирать в сотый раз полки, полы. Муж требовал стерильной чистоты в квартире. «Мама, можно с тобой?» — попросился сын, которому на тот момент исполнилось восемь. «Папа меня из школы начал встречать, а я давно сам хожу и читать умею. Только папа об этом забыл, кажется». «Нет, малыш, позабудься о папе, пока меня не будет», — попросила я. «Вообще-то я собаку просил, если что, или брата, но точно не сестру», — буркнул сын. В декретном отпуске я была две недели. Потом работала, из дома, иногда выезжая по делам. Муж стал героем нашего парка. Молодые мамочки приводили его в пример своим мужьям. Бабушки, тети, няни, троюродные родственницы стали его поклонницами и образовали фан-клуб. Муж, наконец, нашел себя. Он собирал толпу благодарных слушательниц, которым рассказывал, что читать младенцам, какие песни им петь на ночь, как укачивать, как купать и как переворачивать на животик. Он был в курсе всех развивающих игрушек, погремушек и знал про прикорм больше, чем многие из собравшихся. То лето стало звездным периодом в его жизни. Он до сих пор помнит, на какой лавочке любил сидеть, какую книгу читал под яблоней, а какую под сосной. Если бы он мог, то кормил бы грудью детей лет до трех и не перерезал бы пуповину лет до тридцати. Муж из тех, кто готов работать и содержать младшее поколение до пенсии, причем до пенсии внуков. Я занималась Васей, уроки, тренировки, успевала работать. Муж наслаждался материнством, то есть отцовством. Сын, получив маму в полное распоряжение, совершенно не ревновал к младшей сестре. Напротив, начал помогать отцу. Играл с Симой, пытался укачивать, относился с нежностью. Даже сейчас Василий, которому уже 20, иногда очень смешно возмущается. «Мам, почему у тебя ребенок расстроен?» Младшая сестра стала для него не соперником в борьбе за любовь родителей, а ребенком, который требует заботы и внимания. Лишь Симе он позволяет заходить в свою комнату, когда вздумается, валяться на его кровати. Лишь сестра может так его обнять, что Василий тает, как поделка из пластилина оставленная на подоконнике в детском саду. Мой же настоящий декретный отпуск всегда начинался, когда детям исполнялось пять лет. И сын и дочь вдруг осознавали, что у них есть мама. И я уходила в этот особый декрет. Занималась только детьми, их проблемами, готовила к школе, становилась такси мамой, отвезти, подождать, привести Развивалки, кружки, секции. Продолжал работать, но подстраивал рабочий график под расписание детей, под их нужды. Мне действительно повезло с мужем. Он позволял мне активно работать в тот период, когда я этого очень хотела. Брал на себя все заботы о детях. От ночных кормлений до многочасовых прогулок и игр на детских площадках. Он получал удовольствие от прогулок по парку, ходил без устали, качал детей на качелях, ловил с горки. А я уже через час мечтала вернуться домой, избегала от знакомых по песочнице. Но при этом муж не понимал, как можно забрать у ребенка соску, отучить от памперса или научить его кататься на самокате. Горшки, бутылочки, велосипеды, плаванье. С этим справлялась я. Я в некотором смысле папа, а мой муж мама. Он до сих пор не может заснуть, пока сын не вернется домой. Переживает до невралгии, если дочь уезжает на спортивные сборы. Напишет и мне, и детям 200 сообщений во всех мессенджерах, чтобы мы, например, не забыли взять зонты. Я звоню и пишу лишь в экстренных случаях, и дети это прекрасно знают. Наверное, в этом счастье. Ни в договоренностях, ни в распределении обязанностей, а в том, чтобы прислушиваться к своим чувствам и потребностям. Мы с мужем их даже не обсуждали, как советуют психологи, а действовали интуитивно. Если мужчина хочет уйти в декретный отпуск, это не подвиг. Если женщина не хочет бросать любимую работу, это не преступление. Никто не знает, как надо и как лучше. Каждая семья уникальная. Нет общих рецептов и секретов воспитания. Папа в декрете или мама – неважно. Детям абсолютно все равно, как распределяются родительские обязанности. Им важно, чтобы папа с мамой просто были. Рядом, вместе, всегда. Но это было уже с дочерью. А с сыном я очень хотела стать идеальной мамой. Вставать по ночам, бежать с бутылочкой колыбельки, носить на руках, мурлыкать песенки. Однако мне попался сумасшедший муж. Пока я успевала спустить одну ногу с кровати, он подскакивал и несся к сыну. Радовалась своему счастью я недолго. Муж вытаскивал Васю из кроватки и начинал ему петь менять памперс и спрашивать, что хочет новорожденное сокровище. Пить, есть соску, другую соску. То есть спрашивал вслух и рассчитывал на внятный ответ. Не дождавшись такового, пытался все вышеперечисленное дать младенцу немедленно. Напомню, ночью. После чего начинал активно укачивать окончательно проснувшегося ребенка который смотрел на мир ясными глазами и радовался образовавшейся движухе. Ночник горит, песни поются, его носят туда-сюда. Кто ж уснет, когда такое веселье в разгаре? Я по требованию мужа подавала бутылочки, подогревала, снова подогревала недостаточно теплые, с его точки зрения, выдавала крем под подгузник, Поправляла белье в кроватке, открывала форточку, чтобы проветрить комнату, закрывала форточку. Муж с сыном на руках отдавал указания, которых становилось все больше. Дошло до того, что Вася перепутал день с ночью окончательно. Он отсыпался днем, а ночью требовал активных действий с участием отца. От наблюдения за звездочками до аттракциона, в которые превратились укачивание То качели, то карусель, то американские горки. А еще муж мог среди ночи положить сына в коляску и катать по квартире. Когда я пыталась кому-то пожаловаться на свои тяжелые ночи, на меня смотрели как на сумасшедшую. Эта счастливица еще жалуется. Да всем бы таких мужей хотя бы через одного встречались. А я лихорадочно соображала. «Как сделать так, чтобы муж дал выспаться и мне, и Васе?» «Он дышит», — будил меня муж, когда ему казалось, что сын затих в кроватке, и тут же бежал прислушиваться к дыханию младенца. «Ты слышала? Кажется, он кашлянул. Может, памперс неудобный? Вдруг натирает животик?» «И боди с короткими рукавами надо на ночь надевать. жарковить Это одеяло совершенно не годится, слишком большое. Надо поставить ограничитель на форточку. Все беспокоящие его вопросы муж предпочитал выяснять по ночам. «Сейчас», — вяло интересовалась я. «Что сейчас?» — не понимал он. «Ограничитель на форточку. Сейчас ставить». «Я очень терпеливая, уступчивая, благодарная» и тонко чувствующие тоже. И много чего еще. Кажется, по молодости и неопытности я продержалась месяц. С дочкой такого уже, конечно, не было. Так что делать с мужем? Я тогда ушла спать на кухню, поскольку мы жили в однокомнатной квартирке и других вариантов не имелось. Застелила кухонный уголок, закрыла дверь и сказала, что если муж меня разбудит, я его убью. Грудью я Васю кормила недолго, к моему огромному сожалению. Если была бы хоть малейшая возможность, кормила бы лет до пяти точно. Но в этом счастье мне было отказано по состоянию здоровья. В тот вечер я заранее насыпала в бутылочку смесь, рядом поставила в подогреватель бутылочку с водой, чтобы сохранялось тепло. Оставалось только смешать и встряхнуть. Выложила кучкой памперсы, четыре соски и боди всех видов и фасонов. Мне надоело, объявила я мужу. Решил вставать, делай это сам. Вы думаете, я не спала и прислушивалась каждому звуку? Нет, я спала и даже крепко и сладко. Утром измученный муж ушел на работу. Кажется, в офисе он уснул на гостевом диванчике в комнате для переговоров. Секретарша, которая давно назначила моего мужа лучшим отцом тысячелетия и без конца им восхищалась, прикрыла его своей шалью. Следующим вечером все повторилось. Я выложила на кровати весь арсенал вещей, которые могли понадобиться ночью, и ушла спать на кухню. Днем я пыталась вернуть нормальный режим дня, устроив сыну активное бодрствование. массаж прогулка Ванна дважды в день. Игрушки перевороты на животик и снова на спинку. И опять на животик. Вася кряхтел, пыхтел, пытался уснуть вне графика, но я держалась стойко. Вечером сын закрыл глаза и мгновенно уснул. «Маша, почему Вася спит? Мы еще не дочитали муху-цокотуху», — перепугался муж. «Потому что ему пора спать. Проснется в пять утра» покормишь его из бутылочки и до восьми даже не пытайся его разбудить. «Ты сегодня опять на кухне будешь спать?» спросил в отчаянии муж. «Да, если не прекратишь издеваться надо мной и ребенком», рявкнула я. Муж вошел в разум, и мы договорились. Он ложился раньше, а я укладывала Васю, поскольку к вечеру у меня открывается второе дыхание. Утром же меня лучше не трогать. В пять-шесть утра я ведьма, баба-яга и змей-горыноч вместе взятые. Поэтому муж взял на себя утро, кормил, менял памперс прямо в кроватке и давал сыну доспать. Мама грудничков, ваш полноценный сон — залог лактации. Молоко прибывает не от волшебных снадобий, отваров, трав и чая с молоком, выпиваемого литрами. Молоко прибывает, если вы спите не только ночью, но и днем. Уложили ребенка и легли сами спать, наплевав на несваренный суп и невымытую голову. Волнуетесь, что муж испугается вашего вида и убежит? Переживаете, что супруг останется голодным, если вы не совершите кулинарный подвиг? Если вы поспите днем, Успеете и голову помыть, и ужин приготовить. Даже ресницы накрасить, если уж очень захочется. Дневной сон обязателен, жизненно необходим. Когда-то давно одна знакомая дала мне совет. Научись спать, как волчица. Я не проверяла этот факт. Действительно ли волчицы спят именно так, а не иначе? Но знакомая сказала, что лишь этот навык Позволил ей не сойти с ума от недосыпа. Спать по 20 минут в дневное время. Заставить себя лечь, выкинуть все из головы и уснуть. Хотя бы подремать. Кому-то действительно хватает 20 минут. Мне 40, иногда 35. Ровно через 40 минут я другой человек. Способный на разумные действия и любовь к окружающей меня действительности. Поверьте, за то время, что вы проспите, самый ужасный ужас, который может случиться, разнесённая в хлам кухня, где ваш супруг попытается найти, чем покормить себя или ребёнка, и гора немытой посуды в раковине, если ему удастся что-то отыскать. После того, как проснётесь и пойдёте на кухню, смотрите под ноги. На полу могут валяться использованные памперсы, погремушки, на которые очень больно наступать и что-то липкое, непонятного происхождения. Но ваше пробуждение и сам факт вашего появления на кухне муж и ребенок встретят с радостью, восторгом и благодарностью. Тут я всегда вспоминаю присказку своей мамы. Мама должна быть как ясное солнышко. Появилась и на том спасибо. Муж такой же человек, как и вы. Он идет на работу, а вы идете на кухню, в парк, в магазин. И кому важнее быть выспавшимся? Всем важнее. Да, он отвечает за материальное обеспечение семьи. А вы за жизнь и здоровье ребенка. И что важнее? Все важнее. Не надо мериться заслугами, страданиями, энергозатратами и вообще сравнивать в этом случае недопустимо. Не надо выяснять, кто больше устает, у кого ответственность выше. Вы оба будете отвратительно выглядеть с черными кругами под глазами от недосыпа. Пока мы не настроили режим дня, мой муж выглядел как грустная панда, а я как волк с дергающимся глазом из мультика «Промашу и медведя». Вы — мама и папа, семья, так что просто распределите время, кто из вас когда способен стоять на ногах, кто сова, кто жаворонок в конце концов. Хотя мой муж утверждал, что он типичная сова, но его жизнь заставила стать жаворонком. Ну и так бывает. Поэтому отдельный угол для того, чтобы отсыпаться, оборудовать все-таки стоит. Но им должны пользоваться оба родителя.